а ныне душеприказчик литературного наследства мистера Сэмуэла Клемминса, известного во всем мире под именем Марка Твена. Я стал секретарем Твена, лелея надежду описать его удивительную жизнь. Он диктовал только то, что интересовало его в данную минуту, и говорил, когда я сумею столкнуть животрепещущую действительность с воспоминаниями. Уважаемая публика, в этом сейфе хранятся рукописи Твена. Около пятнадцати тысяч страниц. К сожалению, значительная часть из них до сих пор не вышла в свет. Но кое-что просачивается. во избежание кривотолков, я хочу торжественно засвидетельствовать... «Положа руку на Библию, все, что вы услышите о Соединенных Штатах, это подлинные слова Марка Двена. мечишься по дому я ищу пробочник я хочу пить пол дюжины библии ни одного пробочника сельтерскую мечем открыть что это за дом, черт возьми не поминай черта и успокойся сейчас принесу пробочником спальню наво ночном столике осторожно лии не споткнись там о чемодан Ну, что ты плачешь, Кэти? Мы же уезжаем не навсегда. Я не об этом. Мне не хотелось примесить к Вот, посмотрите газет. Посмотрите, вот, вот. Траурный раз. Кто-то скончался? Кто-нибудь из наших друзей? Так, что это такое? Умер Марк Твен? Перестань реветь, ты не на кладбище. Умер Марк Твен? Кому-то не терпится похоронить меня и закопать поглубже. Черти. <свят> Алло, центральная? Соедините меня с газетой «Олд». Редакция, говорит Твен, я только что с интересом прочитал в вашей газете сообщение о моей кончине. Благодарю за внимание. Прошу напечатать в вечернем выпуске. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Совершеннейшим почтением, Марк Твен. Кэти. А? Во-первых, перестаньте плакать. И, пожалуйста, ничего не говорите моей жене. Хорошо, хорошо. Не будем ее огорчать. Не будем. Хорошо? Не будем. Не буду. А. Так. А, вот и Ливи. Саня. О, спасибо, дорогая. Неужели нельзя было бросить газету в мусорное ведро? Да, золотые слова, Леви. Это самое подходящее место для нашей прессы. Кэти, надо подмести. А, да, да. И пора закрывать чемодан. Да, счастье. А это кто? В травмной рамке? Кто это умер тут оборвано? А, дай сюда. Никто. Это какой-то счастливец. Смерть навсегда избавила его от всех забот, горе, унижения и долгов. Ему можно только позавидовать. Мистер Клеменс, вы не могли бы присесть на этот чемодан, а то я никак не могу защелкнуть замок. А, пожалуйста, Крис. Спасибо. Спасибо, мистер Клеменс. А что еще было в газете? Да ничего нового не было. Экономическое землетрясение потрясло штаты от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Банкротство, разорение, безработица и волна самоубийств. Ну что ты сидишь на чемодане? Дорогая моя... Я никогда в жизни не знал такого отчаяния. У меня ведь не осталось ни гроша. Кто я такой сегодня? Не отчаивайся. Ты Марк Твен. Миссар Клеменс. Почта. Спасибо, Катя. Марку Твену вблизи Бостона. Твену бог знает где. Твену Можно через Сатану, Марку Твену, через президента, Белый дом, Вашингтон. А это что такое? Ливи. Подойди сюда. Посмотри. Незнакомый человек из Чикаго прислал мне доллар. Это, это подаяние. Предлагает устроить подписку в мою пользу по доллару с человека. Уж не лучше ли мне стать на бродвее шляпой у ног? Виновата я, Сэм. Я обязана была удержать тебя от изобретателей. В твоем лице они нашли простачка. Ты всаживал деньги в химерические предприятия. Я хотел только одного избавиться от финансовой пропасти. И полетел мне вниз головой. Теперь я нищий. Кто это говорит? Кто это говорит? Я нищий! Знаменитый на весь мир писатель Марк Твен? Я не верю своему шам, сэр. Мой корабль пошел ко дну. Ну, вы еще выплывете, это говорю я, майор Джеймс Понт. Мое издательство лопнуло, как мыльный пузырь. Вас ожидает золотой дождь. Я всадил огромные деньги в наборную машину Пейджа, надеясь, наконец, к старости обрести независимость и потерпел крах. И это вы говорите перед кругосветным турне с комическими лекциями? Австралия, Новая Зеландия, Цейлон, Индия, Южная Африка? Ну, полюбуйтесь афишей. А? Взгляните, взгляните, миссис Клеменс. Марк Твен, верховно знаменитой скачущей лягушке, а? Этот рассказ принес вам в молодости известность от Атлантического до Тихого океанов. Ваш бизнес-смех... У вас только одна задача смешить людей, смешить до упаду, смешить так, чтобы у джентльменов отлетали пуговицы от жилеток, а дам... Можете не заканчивать вашу мысль, Джеймс. ли у меня нет другого выхода, я без гроша в кармане, и мне придется трястись вокруг чертовой вселенной, забавлять публику, как рыжему в цирке. Несмотря на то, что я стар, разбит, и меня мучают болезни. Ну, морское путешествие встряхнет вас. Хорошо, я буду ждать вас в порту у седьмого причала. Держите афишу. Всего доброго. Да. Не торжея вас. тебе нравится эта реклама? Да, да, дорогой. Таким я тебя полюбила. Веселым, остроумным, полным энергии, надежд. Ах, какое это было счастливое время. Даже в дождливый день меня принимали за хорошую погоду. Странно. Неужели пастор Твича не придет попрощаться? Мне так хотелось Сэм, чтобы он благословил нас перед отъездом. И по старой дружбе попросил Господа не спослать нам золотой дождь? Бог всемогущ. Ну что ты улыбаешься? фамилии моей матушки... лемптон А лэмптоны притязали на родство с однофамильцами из Лондона, носившими титул графов-деремов. Ну и что? Мой отец посвятил всю свою жизнь, чтобы доказать права нашей семьи на графский титул. Ливи, может, и мне заняться этим? Глупости, юноши Ты витаешь в облаках. А вдруг в один прекрасный день зазвонит колокольчик у дверей Войдет нотариус и спросит. Вы граф Дэрон? Я... Позвольте, граф, огласить же вещание. Мы унаследовали родовой замок в этом, как его, в Эдинбурге, и состояние сейчас, э, в 7 миллионов фунтов стерли. Вот вам и нотариус. Тоже там сейчас посмотри. Бо здравствуйте день. Что здравствуйте. с вами? Счастливее. С подсчетными перчатками, отек, ты посмотри. Боже мой, Джок, кто это вас так разукрашен? Макс из Балтимора. Скажите спасибо, что он послал меня в нокдаун, а не в нокаут. Иначе я опоздал бы попрощаться. Дорогой да, пастор, не пора ли попрощаться с боксом? С таким лицом нельзя читать божественные проповеди. Ты что? знаешь, Ливи, за что я люблю нашего друга, так это за жизнь. радостность. Он всегда вселяет в меня оптимизм, хотя никаких оснований для этого, по крайней мере, сегодня я не вижу. Не теряйте надежды, Сэм. Жаль, что вы не занимаетесь боксом. Бокс укрепляет веру, вселяет надежду. Ох, дорогой Джо, вся наша жизнь бокс. Все мы на ринге, рев толпы, а я уже не в силах подняться. Снова зазвучит колокол, и вы встанете на ноги. Не думайте, что твоя профессия священнослужителя лишена борьбы. Нет, мой друг Это тоже борьба Яростная И тоже за душ Это самая тяжелая борьба на земле Пора ехать Рабочие сейчас начнут закрывать станни Одевайся, сэм Идемте, пастор <эн Patton> Да-да, вы идите, идите Я еще должен спрятать все И в кое-какие рукописи Желтеют листы моих рукописей. Кто знает, когда они увидят свет? Видимо, я заговорю во весь голос только из могилы. Спасибо вам, мистер Твен. За что, мальчик? Как за что? Оклад, который вы закопали для нас в пещере. Там было 12 тысяч долларов. Если вы нуждаетесь, можем поделиться. Сколько вам нужно, сэр? 200 тысяч, друзья. Эх, -э -э, мистер Твен. Ну что вам стоило написать вместо 12 тысяч? 200? Нет. Вы знаете, мальчики, я долго думал над суммой, но решил, что такие деньги, они могут вас погубить. Так неужели деньги обладают таким дьявольским свойством? К сожалению. А у нас в Сент-Питерсберге все думают иначе. Да, судья Тетчер утверждает, что деньги откроют любые двери в Штатах. Из меня, говорят, со временем выйдет великий полководец, либо великий артист. А что ты сам думаешь о своем будущем, Том? А, по секрету. Только вам, располагая двенадцатью тысячами долларов... Плюс 6 процентов годовых... Мы с Геком сколотим шайку разбойников. Шайку разбойников! Вы знаете, друзья, я с самого начала допустил ошибку. Вместо того, чтобы создать шайку, или в крайнем случае общество взаимного восхищения, члены которого и в будни, и в праздники восхваляли бы друг друга, я пытался пробиться в одиночку. Простите... О чем вы? В погоне за золотом я стал самым бесноватым из всех сумасшедших. А эта безумная погоня за золотом, она погубила сотни тысяч людей. Одни состарились и одрехлели преждевременно. Другие погибли от пули или ножа, третьи покончили самоубийством или просто умерли, не выдержав горечи обманутых надежд. Мне еще повезло. Я случайно уцелел, но остался без гроша. Когда-то я был молод и неразумен Сейчас я стар и еще неразумнее Мои волосы были огненно-рыжие, как солнце на закате Теперь они белые, серые, как тусклый холодный рассвет И снова я нищий Ну, может вам посчастливится найти клад, как это удалось нам а? Не забудьте взять в дорогу лопату и кирку да. Бежим, Том ага. Надо еще успеть расклеять афиши Какие афиши? Да этих двух жуликов, ну, герцога и короля. Вы же свели нас с ними на Миссиси, а -а -а. помните? А, <свят> ну, помните. <свят> Возрождение Шекспира, <свят> изумительное зрелище. знаменитой трагики Дэвид Гаррик, младший из театра Друри-Друри Лейн в Лондоне. И Эдмунд Кинс, старший из королевского театра Путин-Клэйн. Пикадилли, бессмерный монолог. О чём загвоздка? О, милая Офелия! О, гифа! Сракни ты как мудромор! И в монастырь ступай! Прощайте, мальчики! Прощайте, мои дорогие! Смелее признавайтесь в своих ошибках! Это притупит бдительность тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Это ведь свойственно мелким людям. Великий человек, наоборот, он всегда внушает вам чувство, что и вы можете стать великими. Простите. Сюда идут. Бежим, Гек. Прощайте, сыр. Прощайте, мальчики. Опаздывают. Что это, Ливия? Заколачивают дом Какой зловещий звук Как будто вгоняют гвозди в гроб Пастор Да? Пастор, благословите нас перед отъездом Сэмуэлл и Оливия Клеменс По воле Всевышнего Вы покидаете Штаты В поисках благоденствия и счастья. Да сопутствует вам удача, и прибудет с вами благодать... Джо, я еле удерживаюсь от смеха, глядя на ваш подбитый глаз. И прибудет с вами благодать Господа нашего Иисуса Христа. ами Что то там шептался сэр? я про себя, Леви. О том, что нас ожидают... Австралия, Новая Зеландия, Цейлон, Южная Африка. утомлять длинной речью. Понимаю ваше любопытство и нетерпение поскорее увидеть знаменитого писателя. Итак, природа наградила мистера Твена длинными ногами. В нём 5 футов 10 дюймов росту в башмаках, Вес 150 фунтов. Чулки и ботинки ему приходится заказывать. Такого размера нет в продаже. В молодости его называли диким юмористом Тихоокеанского побережья. А сегодня, уважаемая публика, это уже человек, чей юмор опоясывает весь земной шар. За Джентльмен, вы знаете, я начал читать лекции молодым человеком, с тех пор прошло много времени, и я понял, для успеха нужно знать два секрета. Первый, ни в коем случае не читать свою проповедь по бумажке. А, uh точно. -huh. Второй, uh -huh. еще более важный, это... Ну? Нужен. Мистер Понт. Да, У входа виселое объявление, категорически воспрещается приходить на лекцию с собаками. А, мистер Файн, совершенно верно, только первые ряды. А в остальные, значит, можно? Ну, не беспокойтесь, не беспокойтесь. На всякий случай я купил сахар. Сейчас мы их утихамили. Заодно соберите уж записки с вопросами. Хорошо, мистер Файн. Джентльмены. Не подумайте, ради Бога, что я не люблю собак. Ведь в отличие от человека, собака никогда не врет. Мало того, я вам должен сказать, что если вы накормите голодного пса, он вас никогда не укусит. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Простите, я несколько отвлекся. Итак, в чем же второй секрет? А вот в чем. Говорить надо правду, это легче, чем врать. Не надо ничего придумывать. Ложь, она ведь требует воображения, выдумки, фантазии. Это не каждому дано. Оттого на свете так много глупой и бездарной лжи. Но я должен вам признаться по секрету, только пусть это останется между нами, я вас прошу. Когда я говорил правду, мне не верили. Но как только я начал врать, я чувствовал, что мой авторитет в обществе растет с быстротой тыквы. Вы не поверите, но меня даже начали уговаривать выставить свою кандидатуру в Сенат. Даже на пароходе я был окружен вниманием пассажиров. И, конечно, как и всякой другой писатель, я относил это за счет моих книг. Но вскоре это недоразумение выяснилось. Оказалось, что пароходный писарь внес меня в списки пассажиров по своему разумению Марк Твен из Терра Дель Фуэга, кабаччик, каюта номер 75. «Вы поверите мне, что джентльмен из Чикаго предложил мне купить партию контрабандного виски, спрятанную в ящиках от апельсинов?» Но нашей деловой беседе помешала незнакомая дама с зонтиком. Она подошла ко мне, вскинула на меня лорнет и восторженно воскликнула. Боже, какое поразительное сходство. Вы же вылитый Марк Твен. Скажите, вам этого раньше не говорили? Джеймс, теперь читайте записки. С удовольствием, мистер Твен. Итак, в обществе много говорят о вашем исключительном трудолюбии. Правда ли это? Правда это, правда. Я так люблю трудиться. Когда мне предстоит работа, я сяду где-нибудь на холодке и начну предвкушать. Боже мой, какое это будет наслаждение. Иногда я сижу довольно долго. <сорвит> Еще записка, мистер Тайл. Ходят слухи, что вы в молодости написали совместно с Брэдгартом пьесу. Да, была такая пьеса. Мы в нее вложили гигантский труд, изобретательность и заимствование из других авторов. Чтобы сыграть эту пьесу, требовалось не меньше семи вечеров. Режиссер вычеркивал, вычеркивал, вычеркивал. И чем больше он вычеркивал, тем лучше становилась эта прекрасная пьеса. Она могла бы стать вообще образцовой пьесой, если бы у режиссера хватило смелости до конца ее вычеркнуть. Мистер Твен, правда ли, что вы отказались присутствовать на похоронах биржевого босса сенатора Берлина? Э, ну, я действительно отказался пойти на похороны этого уважаемого человека. Но я же послал учтивое письмо, что я от всей души приветствую это мероприятие. ха Мне ведь кое-что было известно об этом покойном О! господине. Ну, например, я прекрасно знаю, что он не сидел в тюрьме. Да -да. Но я не знаю, почему он не сидел. Какой самый опасный месяц для спекуляции? Июнь. Почему июнь? потому что не менее опасны январь, сентябрь, апрель, май, ноябрь, август, декабрь и даже, я вам скажу по секрету, Но... февраль. Но Но что все, все. Скажите, а, что вы больше всего цените в человеке? Постоянство. Вспоминаю, в одном из рудников Невады рабочий заложил динамит. К сожалению, он взорвался раньше времени. Рабочий взлетел на воздух так высоко, что его даже не было видно. Затем началось падение. И когда рабочий достиг земли, Он сразу же взял кирку и принялся за работу. Правда, хозяин вычел из его жалования 17 минут, которые рабочий провел в воздухе. А что вы скажете о происхождении человека? Ну, что вам сказать? Мы все происходим от наших предков, но кто они? Адам и Ева? Или же, как утверждает великий Дарвин, обезьяна? Ну, вообще, если поверить в божественное происхождение человека, yeah. то я полагаю, что Бог создал человека на седьмой день, когда он очень уж утомился за неделю. <связь> <связь> Джеймс, у нас хватит сахара на всю лекцию. Надеюсь, мистер Трен. <связь> позвольте прочесть записку. <связь> так случалось ли вам, мистер Трен, совершить в своей жизни подвиг? Да. Ну, я не знаю, как это назвать. Я как-то был среди зевак на пожаре, дом был объят пламенем, а в окне четвертого этажа метался человек, ему кричали «Прыгай, прыгай, прыгай, сгоришь!» Но он трусил. Я не растерялся, достал веревку, мне удалось закинуть ее, конечно, на четвертый этаж. Человек тут же обмотал ее вокруг себя, я стянул его вниз, на землю, очень удачно. Джентльмен остался в живых, потеряв два ребра, сломав левую ногу и еще кое-какие мелочи, а я был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Не заслуга? Почему вы не выставляете свою кандидатуру в сен Джентльмен, ну скажите, неужели я так низко пал в ваших глазах? Так, так, так, ну что это вы будете об открытии Америки? <связывая> то, что Христофор Колумб открыл Америку, это было замечательно, но было бы еще лучше, если бы он проплыл мимо. <связывая> Кстати, джентльмены, в одном из лондонских музеев я обратил внимание на два черепа, выставленных в стеклянном шкафу. Оказалось, что эти два черепа принадлежат Христофору Колумбе. Один ему принадлежит в детстве, а другой в зрелом возрасте. Закрой балкон. Эта мелодия навевает грусть. и так толщина на душе, а да еще жара такая. Южная Африка, сэр. Включите, я. Если б ты знала, дорогая, как мне остачертело кривляться на подмостках. но ну, осталось совсем немного. Потерпи. Скоро мы вернёмся домой. Ты расплатишься с долгами. Спокойно примешься за свою работу. Садись, завтракай. Что я говорил, мистер Клеменс? Читайте. Читайте. Прошу вас. Вот. Восторженные рецензии. Вот. Два часа беспрерывного смеха. Марк Твен, величайший комик старого и нового смеха. Поздравляю, дорогой. Чёрт бы их подрал. Неужели тебя это не радует? А пять долларов за вечер? Не желаете Кто это мне заплатит? Цирк. Цирк, мистер Клеменс. Я договорился. Билеты по повышенным ценам. Афишами уже заклеены все заборы. Вместо клоунов и дрессированных собачек. Проклятые деньги. Кого этот чёрт принёс? Сейчас узнаю. У нас здесь нет знакомых. Угу. С хочет поговорить какой-то джентльмен. Из церкви? Нет. Что ему нужно? Говорит, какое-то важное дело. Ну, хорошо. Я с ним потолкую в холле. Джеймс, а кто он? Не знаю. Ну, а по своему виду? Он внушает доверие? Одет пристойно. Вот только глаза. А что именно? С каким-то лихорадочным блеском. О, Боже. Такие глаза бывают у одержимых и у изобретателей. Ливи! Ливи! Это изобретатели из завстри. Боже мой, какое несчастье. Успокойся, дорогая. Его величество Случай наконец кидает мне козырную карту Туза. Что он хочет? Он изобрел. Опять? Слушай меня внимательно, Ливи. Он изобрел универсальный ткацкий станок. О, Боже. Послушай, если начать финансировать такую новинку, эта машина с поразительной скоростью будет ткать ковры. Ты представляешь? Персидские, китайские, новозеландские, кавказские. И даже стряпать гобелены. В короткий срок можно будет покрыть коврами всю землю. Простите, мистер Клеменс, а где же вы возьмете столько шерсти? Нет. Ну, по словам изобретателя, в аравийской пустыне. По дешевке, в крайнем случае, скупим стада верблюдов, переправим в Америку, и там будем стричь шерсти. Успокойся, фантазер! Ливи, я чувствую, в этой ткацкой машине таятся несметные богатства. Успокойся и выбрось это из головы, юноша! Ты подумай, Ливи, ежегодный доход... Одному Богу известно, сколько это составит миллионов. Наконец-то я избавляюсь от нищеты. Твой супруг, моя радость, будет независим от владельцев издательств, которые пьют шампанское из черепов писателей, как сказал амброз Бирс. И, наконец, я спокойно... усаживаюсь за письменный стол. Ну как ты мог все забыть? Как ты мог забыть? Сколько денег ты всадил в наборную машину Пейджа? Но... А в аппарат для изготовления конвертов? А в патентованный паровой генератор? В оригинальный морской телеграф? Леви... Ну, но в счетчик для кассовых машин? В универсальный альбом для газетных вырезок? Синтетический продукт под названием... Как его? Плазмон. Плазмон. Пропаден пропадом. «Ну вспомни эти бутерброды с плазмоном, ты надеялся заварить ими штаты, американцы не пожелали их жевать, они предпочли горячие сосиски». Ну, я уже забыла, что там было еще. Но, Ливи, я же воздержался от того, чтобы гнать из репы оливковое масло. Единственный раз Фортуна постучала тебе в дверь, но ты отвернулся. Это был телефон. Да. Изобретение Беллы, и ты не поверил. Да черт меня попутал. Если бы я мог знать, что люди захотят трезвонить друг другу с утра до вечера и даже поначалу. Ну, вот и пойми, пойми, что ты не неделец. Из тебя никогда не получится, бизнесмен. Я... Это не твое призвание. Опомнись. Господи. Господи, ну за что такое наказание? Ну за что ты послал на нашу голову еще одного изобретателя? Ты ведь уже седой. На коленях тебя прошу. Нет, Ливи, ну что ты, ну вставай, дорогая. Нет, не встану. Ну, ну вставай сейчас. Поклянись, ну, поклянись ну... на Библии, Сэм. Никогда в жизни ни одного пенса Ты не вложишь больше ни в какие В самые заманчивые изобретения Если любишь меня и детей Ну встань, пожалуйста Ну хорошо Мне ничего не надо, кроме тебя Детей и кошки с котятами Я клянусь тебе Никогда в жизни ни одного пенса Я тебе клянусь Я говорю, прости навек дела. Больше я к ним не прикасаюсь. Я готов рассказывать анекдоты, смешить людей до упаду, стоять на голове, лишь бы выкарабкаться из этой финансовой пропасти. Одним словом, смейся паяться. Да не свисти! А. Не свисти, это плохая примета. Да. Джеймс. Да. Ну, что вы стоите? Скажите изобретателю, что я отказываюсь. О, о с удовольствием, мистер Клэвенс. Я его немедленно выпровожу Немедленно. И поспешу в цирк. Все равно. Жаль. Такой шанс упускаю. Вас просят принять его какой-то джентльмен. В военной форме, в тропическом шлеме. Совсем еще молодой человек. Неужели опять изобретатель? Вот его визитная карточка. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль? Да. Первый раз слышу это имя. Гони его в шею. <свист> Мистер Клейманс, он пришел с огромным букетом тюльпанов. Ливий чует мое сердце. Этот человек в тропическом шлеме предложит мне финансировать оранжереи с тюльпанами в Южной Африке, а затем экспортировать в скандинавские страны. А что? Вообще говоря, это дело. Ты опять? Нет, нет, ну что ты. На этот раз я буду непреклонен, как скала. Зови на твою ответственность. А, хорошо, хорошо. а Я побегу в цирк, мистер Каймерс. Прошу вас, мистер Чаймерс. Миссис Твен, разрешите? Прошу извинить меня за визит без приглашения и принять цветы. О, какие прекрасные цветы. Благодарю вас. Вчера вечером, мистер Твен... Я был на вашем выступлении. Никогда в жизни я так не смеялся, буквально до слез. Присаживайтесь, пожалуйста, мистер... Э... Черчилль. Уинстон Черчилль из Лондона. Прошу вас. Что занесло вас в Африку, мистер Черчилль? Англо-бурская война. Я военный корреспондент Моннингпост. Попал даже в плен к бурам. Но мне удалось бежать. Правда, за мою голову назначили вознаграждение в 25 фунтов стерлингов. И как вам понравилась цена? По-моему, за голову потом как герцога Мальборо маловато. Чашечку кофе, мистер Черчилль. Если позволите. Простите мое любопытство. Марк Твен, это ваш псевдоним? Да, да, да, конечно. Мое настоящее имя граф Дерем. Граф Дерем. Ваше мнение об англо-бургской войне. Мир расколот. Многие за то, чтобы юг Африки был подвластен английской короне. Но многие... Вы знаете, мистер Черчилль, мне кажется, что мое мнение вряд ли понравится англичанам. Для иных правителей земля ведь соседнего государства словно чужое белье, развешенное для просушки. Они не спускают с него глаз и тащат при первом удобном случае. Вот как? А вы, оказывается, не только юморист Мистер Черчилль. Я не хотела бы, чтобы ваш разговор с моим мужем о политике попал в газету. Обещаю, графиня. Я лучше напишу в Лондон о необычайном успехе ваших гастролей. Скажу откровенно. Если не знать, что на эстраде выступает знаменитый писатель Марк Твен, я бы считал, что перед публикой засияла новая артистическая звезда. Великий комический актер. Не буду разочаровывать Англию вашим мнением о войне с бурыми. И знаете что, граф, берегите себя для радости и веселья всех людей в земном шаре. И, боже вас упаси, заниматься политикой. Да что вы, политика, дипломатия, это дело не по мне. Для этого нужно лгать. Лгать любезно, гуманно, благожелательно, растачая улыбки. Лгать не грубо, лгать открыто, с высоко поднятой головой. Ну что вы, нет, это дело, оно не по мне. Пожалуй, это слишком, Сэн. ваш юмор, граф, довольно язвителем. Ну, что сделаешь? Когда-то он не был таким. Жизнь внесла некоторые поправки. В городе ходят слухи, что вы собираетесь выступать в цирке. Это так? Слухам, мистер Черчилль, надо верить, они не сбываются. А вот факты следует тщательно проверять. Особенно те, которые напечатаны в газетах. Конечно, я не имею в виду вас, как корреспондента Моннингпост. Надеюсь, граф. Прощайте, графиня. Прощайте, мистер Черчилль. Сан, это скандальная выходка. Когда он называл меня графиней, я просто не находила себе места. Напрасно, моя дорогая. Когда он меня называл графом, я себя чувствовал прекрасно. Единственное, о чем я жалею, почему я не назвал себя герцогом. Ну, какое мальчишество. Этот молодой человек из аристократической семьи, потомок герцога Мальборо, и так воспитан. Ливи, хорошее воспитание... Это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своем собеседнике. А ну-ка угостите -ка меня чашечкой кофе, графиня. Сию минуту, граф Дайрон. Мистер Кряменс. Какие новости, Джеймс? С цирком все улажено. Перед вашим выходом, мистер Кляминс, состоится грандиозный парад-пролог с участием всей труппы. Артисты представляют публики героев ваших знаменитых книг. там Сойера, Гейхельбери Фина, принца и нищего Янки из романа «Янки при дворе короля Артура». А Жанну Дарк представит на цирковой кобыле гротеск наездница Матильда. А? Ну, что скажете? Ливи... А может, тогда и мне выехать на слоне верхом? Довольно шуток, юноша. О, это было бы сенсацией. Шутки? Какие же это шутки? Ты помнишь, что писал Бомарше? Я спешу посмеяться, чтобы не зарыдать. Все. К счастью, твои гастроли вокруг света позади. А цирк? 5000 долларов не валяется на дороге. Это будет последнее выступление. Все, дорогой, все. Джеймс, закажи тебе лето на пароход. Ой, домой в Америку. После долголетнего пребывания за границей. Миссис Грэнди, этот весельчак на банкете был в ударе. Я хохотал до слез. Если бы мне... Он заметно постарел. А, и несмотря на свой почтенный возраст, сохранил юмор. А если он свое перо будет макать... В яд, его нужно будет купить. Нет ничего на свете, чего нельзя было бы купить. К сожалению, он вылез из финансовой пропасти. Есть ведь и другие магниты. Лесть, комплименты, газетная шумиха. На эту приманку попадались крупные рыбы. А вот и он. Мистер Твен. Мистер Твен. Ну, если бы вы знали, с каким нетерпением мы ждали вас все эти годы. Ну, Соединенные Штаты без Марка Твена, ну, как песни без слов. Ну, хотелось бы верить, что между политиком и писателем э, могут быть... Уза дружбы. Да. Дружбы? О, это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство. Что его можно сохранить... На всю жизнь. Да, если только не просить взаймы. Мистер Клевенс, вас ожидают... Приятнейший сюрприз. Мы хотим устроить на Сент-Луисской ярмарке день... Марка Твена. Великолепная мысль, Фрэнк. Это будет грандиозное шоу. Мистер Клэмс, который не ни одному из кандидатов. В президенты. В президенты? Такая честь не подобает живущему. Пока мы живы, мы еще можем такое натворить. Впоследствии, как покойник, смею вас заверить, я уже не провинюсь ни в чем. Но до тех пор я останусь такой же сомнительной личностью, как и всякой другой. Э -э, за здоровье Линкольна американской литературы. О, сенатор, я польщен. Но ваше сравнение настораживает. Ведь президента Линкольна застрелили. Да, Марку но это не угрожает. Не знаю, не знаю. В Америке слишком уж любят стрелять. Я уехал из Штатов в конце 19 века и вернулся в 20. -м. Я расплатился со всеми долгами. Я никому не должен, ни доллара. Браво. Браво. Мне хочется задать вам один вопрос. Браво. Что преподнёс девятнадцатый век двадцатому? Ну, электричество, телефон, автомобиль, фотографии. Железную дорогу, граммофон Кинематограф. Но человек не стал от этого лучше. Вы теряете юмор. Сокровенный источник юмора, не радость, а беды. Ну и что же, по-вашему, какой же подарок принёс девятнадцатый век? Величественную особу Нынешнюю христианскую цивилизацию О, Браво, браво, браво Эта особа только что вернулась Из своих пиратских налетов На Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико Испачканная, измаранная С душой исполненной подлости С карманами набитыми добычей С ханжескими речами на устах Дайте ей мыло и полотенце Но спрячьте от нее зеркало Хотя нет, не нужно Пусть она посмотрит на себя без прикрас. Боже, что вы говорите? Если бы ты слышала, миссис Клеменс, вам бы не поздоровилось. Мы нарисовали ужасную картину. Но это же правда. О, а я думаю иначе. Если бы все думали одинаково, миссис Грэнджи, нельзя было бы устроить даже и конских скачек. Все ставили бы на одну и ту же лошадь. Наши миссис Грэнджи говорят, что наш гость потерял юмор. Миссис Грэнджи Говорят, ваш супруг, с которым вы пребываете в счастливом браке 20 лет, за все это время не проронил дома ни единого слова. Он просто не хотел меня перебивать. Но мы несколько отвлеклись. Да, что я хочу сказать. Если американцы завоюют мировые рынки, мы станем более могущественной державой, чем когда-то была Римская империя. Именно так. Браво, так и будет. Браво, браво. Браво, браво Римской империи. А что от нее осталось, от этой Римской империи, на карте? А? Небольшой сапог с каблуком? И на память развалины красивого Колизея остатки римских бань в Лондоне и в окрестностях Будапешта? А сатиры Ювенал? А труды Плиний? Сатириком Петроний, Авидий, Цицерон? Да, но не ради же них сотни тысяч мужчин В цветущем возрасте гибли на полях сражений вдали от Рима по воле Цезаря. Нет, империи не имеют будущего. Таковы уроки истории. Так сгинуло царство фараонов, могущественная Персия, Великая Испания. Империя – это злокачественная опухоль на теле нации. Я убежден, не пройдет и столетие как Англия лишится заморских владений И останется только на своем острове. Это фантазия писателя. Фантазия – это истина будущего. Несчастные англичане. Ничего. Кроме острова в Северном море. Почему? А Диккенс, а Шекспир... Вот подлинные завоеватели Вселенной. И это навечно. А кто же у нас в Штатах имеет шанс Марк Твен! Марк Твен, не сомневаюсь. Если... Если, если не будет заниматься политикой. Юмор. И только юмор принес вам мировую славу. Ваше призвание, по воле Божией, веселит людей... Не так ли, Фрэнк? Несомненно. Несомненно. Но мистер Клеменс – самый серьезный весельчак из всех живущих на свете. И все-таки наш глубоко уважаемый гость оторвался от американской действительности за эти годы. Но я верю, вы вновь явитесь перед обществом В своем амплуа. В шутовском колпаке с бубенцами? Ну, в этом наряде вы завоевали весь мир. А что ожидает вас, как политика? А? Какое... Да, какое будущее? Вы поставите на карту свою репутацию, и, главное, деньги. Деньги. Подумайте о вашей обаятельной жене, о детях. А? Что вы такой Вы меня не узнаете? Я, сэр Ланселот Озерный, из вашего романа Янки при дворе короля Артура. Плод вашей фантазии. А где же Янки? Здесь. Я здесь, мистер Твен. Янки, что это у тебя звенит в чемодане? Ну, об этом вы узнаете попозже. Мистер Твен, вы отправили меня Янки в Средневековье, бороться с невежеством, предрассудками и рабством. Я мастерил все, что умел. Станки, велосипеды, издавал газету при дворе короля Артура, варил мыло и рекламировал его на попонах странствующих рыцарей, провел электричество, телефон. Но, несмотря на все это, нравы не стали лучше. Мне не удалось вытрясти из Средневековья его душу. Что поделаешь, нельзя силой переворачивать страницы истории. А вы собираетесь выступить вовремя? Когда наш звездный флаг покрывается позором, я чувствую себя замаранным. Я не могу больше молчать. Прекрасно! Тогда, сэр Ланселот, пора! Приступайте! От имени... Рыцарей Круглого Стола И при одобрении вашего соотечественника Янки из Коннектикута Я, сэр Ланселот Озерный, посвящаю вас Как ваше полное имя? Сэмуэл Клеменс Вас, Сэмуэла Клеменса прославившегося во всех странах света Под боевой кличкой Марк Кстати, это что-нибудь означает? Да. Когда я был лоцманом на Мистисипи, то на пароходах, чтобы не сесть на мель, измеряли глубину шестом, и лоцман кричал «Домарки!», то есть до ватерлинии. Словом, крик лоцмана так звучал «Отмерь два!» «Отмерь 2. По-английски Марк Твен. Ясно. На колени доблестный отмерь два. Ох. Осторожнее, осторожнее, мистер Твен. Я посвящаю вас в рыцари под этой славной кличкой. Вы что, собираетесь ударить меня мечом? Да, по правому плечу. Ой, а по левому можно? У меня правая болит. Отложение солей и ревматизм. Но, мистер Туэр, только по правому. Такова традиция. Я легонько. Ой, осторожно. Встаньте, сэр, отмер два. Ваш девиз. Бей всегда старшей карты или козырем, но во всяком случае бери взятку. Итак, на вашем щите будет герб, сыгральный карт. Но какой? Вот колода карт. Тащите на счастье. Джокер! Вот это да! Поздравляю, мистер Твэн. Хотелось бы, чтобы на моем щите была надпись «Пусть морщины будут только следами ваших улыбок». Прекрасно. Назовите имя дамы вашего сердца. Оливия, на всю жизнь до гроба. Желаю вам совершить множество подвигов в честь вашей дамы сердца. Видите ли, сэр Ланселот, миссис Клеменс против моих подвигов. Не верю. Да нет, бывает, бывает. Пригласите, пригласите ее, я с ней поговорю. Сейчас это затруднительно, она в церкви. Церковь. Нет ли у нее влиятельной приятельницы? К сожалению, есть такая, чтоб она провалилась. Миссис Грэмли. А чья она? Дама сердца. Большой шайки джентльмена удачи. Грабители? Еще каких, но высокопоставленных и уважаемых в нашем странном государстве. Так, мы не закончили церемонии. Мне мой чемодан. Ага. Так. Что это? Это рыцарские доспехи. Хваты, шлем, шпоры от рыцарей круглого стола, сэр. Вам, как рыцарю, это нужно для предстоящих жестоких турниров и схват Примерьте. Ой, осторожно, что-то на ногу упало. Это шлем, по-моему. Давайте-ка я его надену. Давайте, а, сука. А. Ой. Ага. Ничего, так, ничего. Так, так, а так. правая нога не сгибается угу. в колене. Ой, левую руку не, не, не согнуть. Янки, возьмите, пожалуйста, масленку. Ну, где да вон она возле пишущей машинки а? должна быть. Её нету? Проклятье, ничего нельзя найти. Ого. Маслица, маслица, О! мне вот сюда накапаете в сустав. Справа, справа. Ой, ну, ну, ой, ну, ой, как? ой как сразу хорошо. Ну. Ой, хорошо. Только вот почесать спину трудно. Ну, тут ничем не могу помочь. Ну, подними, забрала забрала Ну-ка. Хорошо. Сэр, я вручаю вам меч. Нет, пусть лежит. Я буду сражаться более острым и опасным оружием. Копьем. Пером оно может поразить врага на любом расстоянии. Ну что же, смелее в бой, мистер Твен. Желаю удачи. И помните, сэр, Занимая позицию, постарайтесь, чтобы солнце было за вашей спиной и слепило бы глаза противнику. Нам пора в средневековье, Лонселот. Там еще много дел. Прощайте, сэр. Прощайте, сэр. Желаем удачи. Счастливого пути. А я остаюсь в 20 веке, тоже своего рода в средневековье. И в одиночку мне его не одолеть, И все же я буду драться, биться до последнего.